Когда он отошел и уже не мог их слышать, Томас Хатсон спросил: "До которого часа он будет играть в бридж?" Он сказал, что будет играть очень поздно, и чтобы я не ждала, и ложилась спать. "Допьём вино и пойдем ко мне. У меня там тоже есть немного". Хадсон, "Но ведь это же очень опасно". Всегда будет опасно, сказал Томас Хадсон. Но если топтаться на месте, как сейчас, это становится во много раз опаснее. Когда потом он провожал ее до супружеской каюты, а она говорила, что не надо, а он ответил, что так гораздо естественнее, принц все еще играл в бридж. Потом Томас Хатсон пошел опять в риц, где еще было открыто, и велел подать бутылку того же самого вина и стал читать газеты, взятые на борт в Хайфе. При этом он вдруг сообразил, что это в первый раз за много дней у него нашлось время почитать газеты, и он чувствовал себя отдохнувшим и с большим удовольствием читал газеты. Потом, когда бридж кончился и принц, проходя мимо, заглянул в бар, Томас Хадсон предложил ему выпить стаканчик перед тем, как идти спать. Сейчас принц нравился ему еще больше, чем всегда. Он даже испытывал к нему какое-то родственное чувство. Томас Хадсон и барон сошли с корабля в Марселе. Большинство других пассажиров решили ехать дальше, до конечного пункта, которым был Саутгемптон. В Марселе они с бароном обедали в маленьком кафе в старом порту, завыставленном на тротуар столиком, ели муле марине и попивали из графинчика розе. Примечание: муле марине маринованные съедобные ракушки, французский. Вен розе розовое вино, французский. Томас Хатсон был очень голоден и вспомнил, что в сущности был почти все время голоден с тех самых пор, как они ушли из Хайфы. Да я, кстати, и сейчас чертовски голоден, подумал он. Куда к черту подевались все эти слуги? Хоть бы один показался. А на дворе ветер становился все холоднее. Это напомнило Хатсону тот холодный день в Марселе, когда они с бароном, подняв воротники пальто, Сидели за столиком в кафе на крутой улочке, сбегавшей вниз к порту. И ели муле, разламывая тонкие черные раковинки, которые надо было вылавливать из горячей наперчённой молочной похлёбки с плавающим по ней горячим растопленным маслом. Пили вино из тавеля, на вкус такое, каким прованс был на взгляд, и смотрели, как ветер раздувает юбки рыбачек и туристок, и дурно одетых проституток, когда те взбирались по крутой, вымощенной булыжником улочке подхлёстываемые мистралем Вы очень нахальный молодой человек, сказал барон. Хотите ещё муле?» Нет. Я хочу чего-нибудь посолиднее. Возьмём ещё два рыбных супа. Два супа? Я голоден. И мы теперь не скоро опять сюда попадём. Да, у вас таки есть основания быть голодным. Ладно, возьмём ещё рыбный суп. И хороший Шато Бриан». это очень тонкое вино. Придется мне вас подкормить, распутник веткий. Что вы теперь думаете делать? Гораздо интереснее, что вы теперь думаете делать? Вы ее любите? Нет. А, ну слав богу. Для вас сейчас самое лучшее немедленно это прикончить самое лучшее. Они приглашали меня к себе на рыбную ловлю. Будь это охота, Так, может, и стоило бы, сказал барон. А рыбная ловля это очень холодно и очень неприятно. И нечего ей делать из своего мужа дурака. Он, наверное, все знает. Нет, не знает. Знает только, что она влюблена в вас, и ничего больше. Вы джентльмен, так что все, что вы сделаете, будет правильно. Но ей нечего делать из своего мужа дурака. Вы ведь на ней не женитесь. Нет. Да она все равно не могла бы выйти за вас замуж и нечего причинять ему горе, разве только если вы ее любите? Нет. Не люблю. Теперь я это знаю. Ну, так я думаю, что вам надо все это прикончить. Я тоже так думаю. Рад, что вы согласны со мной. А теперь скажите мне по правде, какая она? Очень мила. Глупости. Я знал ее мать. Вот если бы вы знали ее мать, сожалею, что не знал. Да, уж действительно стоит пожалеть. Не понимаю, как это вы спутались с такими добропорядочными и скучными людьми. Или, может быть, она вам нужна для вашей живописи или чего-нибудь подобного, а? Нет. Это так не делается. Она мне очень нравилась и сейчас нравится. Но я не люблю ее, и вообще все это стало чересчур сложным. Очень рад, что вы поняли. Ну и куда же вы теперь думаете поехать? В Африке мы только что были. Совершенно верно. А почему бы вам не пожить немного на Кубе или на Багамских островах? Я бы, пожалуй, к вам присоединился, если бы достал денег дома. А вы надеетесь достать? Нет. Я, пожалуй, поживу немного в Париже. Давно не бывал в большом городе. Ну, Какой это город? Париж. Лондон вот город. Хочу посмотреть, что делается в Париже. Я вам все могу рассказать, что там делается. Да нет, я не о том. Хочу посмотреть картины, кое с кем повидаться и побывать на скачках. На шестидневной, и в отеле, и в Ангеине, и в Ле-Трамбле. Почему бы и вам там не задержаться? Смотреть на скачки я не люблю. А играть денег нет. К чему сейчас все это вспоминать, подумал он. Барон умер, Фрицы заняли Париж, а ребенок у принцессы так и не родился, не будет его крови ни в каком королевском доме, разве что когда-нибудь пойдет у него из носу кровь в Букингемском дворце, что маловероятно. Если через 20 минут никто из слуг не явится, я сам пойду в деревню и добуду яиц и немного хлеба. Это же черт знает что, быть голодным в собственном доме, думал он. Но уж очень я устал. идти не хочется. Тут он услышал, что в кухне кто-то шевелится, и нажал кнопку зуммера, вделанную под крышкой большого стола, и услышал, как он дважды прожужжал в кухне. Вошел младший слуга, похожий не то на молодого фавна, не то на святого Себастьяна, с обычным своим вкрадчивым, хитрым и долготерпеливым выражением лица. И спросил: Вы звонили? А ты не слышал, что ли? Где Марио? «Пошел за почтой. Как там кошки? Очень хорошо. Ничего нового. Большой козел подрался с Эль Гордо, но мы уже полечили ему раны. Бойс вроде совсем похудел. Слишком много бегает по ночам. А как принцесса? Немножко было загрустила, но теперь уже опять хорошо ест трудно сейчас достать мясо. Мы доставали в котро. Как собаки. Все здоровы. У негриты опять будут щенята. Не могли бы вы держать ее в заперти? Мы пробовали, да она удрала. Еще что случилось? Ничего. Как вам ездилось? Без происшествий. Пока он говорил, Коротко и раздраженно, как всегда с этим мальчишкой, которого он уже дважды увольнял и каждый раз принимал обратно, когда приходил его отец спросить за него. В комнату вошел Марио, старший слуга, неся письма и газеты. Он улыбался, и его темное лицо было веселым, добрым и ласковым. Как съездили? Под конец потрепало немножко. Фигурате, воображаю, сильный был Норт! вы ели?» нечего было есть. Я принес яиц, молока и хлеба. Ты, обратился он ко второму слуге, вступай, приготовь завтрак для кабальера Как вам приготовить яйца? Как всегда. Яйца как обычно, сказал Марио. Бойс вас встретил? Да. Он скучал, очень скучал в этот раз, больше, чем всегда. А как остальные? Да ничего, только вот у козла с толстяком страшная была драка, и принцесса погрустила немножко, но потом это прошло. А ты? Я? Он застенчиво улыбнулся польщённый. У меня все хорошо, благодарю вас. А как твое семейство? Все здоровы, благодарю вас. Папа уже опять работает. Очень рад. Он и сам рад кто-нибудь из ваших друзей ночевал здесь? Нет. Все поехали в город. Устали, наверное. Ну, как не устать? Тут звонили разные господа, я всех записал. Только вот поймете ли вы, я никогда не знаю, как писать английские имена. Пиши, как слышишь. Но ну, я, пожалуй, слышу не так, как вы. Полковник заходил? Нет, сэр». Принеси мне виски с минеральной водой, сказал Томас Хадсон. И, пожалуйста, молока для кошек. В столовую или сюда? Виски сюда, молоко для кошек в столовую. Сию минуту, сказал Марио. Он пошел в кухню и вернулся со стаканом виски. Кажется, я сделал достаточно крепко, сказал он. Сейчас мне побриться или после завтрака, размышлял Томас Хадсон. Надо бы сейчас Для того я и заказал виски, чтобы перетерпеть, пока буду бриться. Ладно, иди в ванную и побрийся. Да ну его к черту», — подумал он. Нет, иди побрийся. Это полезно для морального состояния, и кроме того, сразу же после завтрака надо будет ехать в город. Он прихлебывал виски, когда намыливался, и после того, как намылился, и опять, когда вторично намыливался. Он три раза менял лезвие, с трудом одолевая двухнедельную щетину на щеках, на шее и подбородке. Кот ходил кругом и смотрел, как он бреется, и терся о его ноги. Потом вдруг бросился вон из комнаты, и Томас Хадсон понял, что он услыхал звяканье мисочек молока о плиточный полстоловой. Томас Хадсон не слышал ни зова, ни этого звяканья, но Бойс услыхал. Томас Хадсон кончил бриться, и налив в правую ладонь превосходного чистого 90-градусного спирта, который здесь на кубе стоил не дороже, чем в штатах жалкий разбавленный спирт для растирания, смочил им лицо и прислушался к тому, как от отжаляющего холода успокаивается раздражение кожи после бритья. Сахара я не ем, табака не курю, подумал он, но зато получаю удовольствие от продукции здешних винокуров. Окна в ванной были до половины закрашены. Так как мощёный камнем патио тянулся вокруг всего дома, но в верхней части окон стекло было чистое, и Томас Хадсон видел, как листья пальм мечутся на ветру. Ого, ветер еще сильнее, чем я думал. А ведь скоро пора будет выходить в новый рейс. Впрочем, кто его знает. Все зависит от того, как поведет себя этот шторм, когда перекачуют на северо-восток. Да чего ж хорошо было эти последние несколько часов не думать о море. Ну, значит, так и будем продолжать. Не будем вовсе думать ни о море, ни о том, что на нем или под ним, или как-либо с ним связано. Не стоит даже составлять списка всего того, чего мы о море думать не будем. Совсем ничего не будем о нем думать. Будем знать, что оно существует, и хватит. И еще кое о чем тоже. Об этом мы тоже не будем думать. Где сеньор хочет завтракать? спросил Марио где угодно, только подальше от этой пута, от моря. Примечание: пута шлюха испанская. В большой комнате или в вашей спальне? В спальне. Втащи плетеное кресло и поставь все на столик рядом. Он выпил горячего чая и съел одно яйцо и несколько тостов с апельсиновым джемом. А фруктов нет? только бананы. Принеси несколько штук. Так вредно же после спиртного. Это предрассудок. А вот пока вас не было, тут в деревне один человек умер от того, что наелся бананов после того, как пил ром. А может, он был просто пьянчушка и опился ромом? Нет, сеньор. Этот человек умер сразу от того, что выпил совсем немножко рома, а потом съел много бананов. Это были его собственные бананы из его сада. Он жил на горке за деревней и работал на седьмом автобусном маршруте. «Царство ему небесное, сказал Томас Хатсон. Принеси ко мне бананов. Марио принес бананы, маленькие, желтые, спелые, с дерева в саду, очищенные. Они были едва ли больше мужского пальца и очень вкусные. Томас Хадсон съел пять штук. "Следи, как я буду умирать", сказал он. "И приведи сюда принцессу, пусть съест второе яйцо". Я уже дал ей яйцо в честь вашего возвращения, сказал Марио, и еще дал по яйцу бойзу и Вилли, а козлу. Садовник сказал, что ему вредно много есть, пока раны не зажили, его здорово потрепали. Что там за драка-то у них вышла? Очень свирепая. чуть не целую милю бежали и все дрались. Мы их потеряли в колючем кустарнике за садом. Дрались они без крика, и теперь они всегда так дерутся. Не знаю, кто победил. Сперва пришел большой козел, и мы стали лечить его раны. Он пришел в патио и лег возле цистерны с водой. Наверх вскочить не мог. Потом через час пришел толстяк, и ему мы тоже полечили раны. А помнишь, как они дружили, когда были котятами? Помню, как же. Но теперь боюсь, толстяк убьет козла. Он на добрый фунт тяжелее. Козел великий боец. Да, сеньор, но подумайте сами, что значит лишний фунт веса. Я думаю, для котов это не так много значит, как для бойцовых петухов. Ты все расцениваешь с точки зрения петушиного боя. И для людей это не так много значит. Разве только когда боксеру приходится быстро спускать вес, и он от этого слабеет. Когда Джек Демпси завоевал первенство мира, он весил всего 185 фунтов, а Уиллард весил 230 козёр утался к оба крупные коты. Потому как они дерутся, лишний фунт это огромное преимущество, сказал Марио. Если б их заставляли драться на приз, те, кто делает ставки, уж никак не упустили бы из виду лишний фунт веса, лишнюю унцию, и то приняли бы в соображение. Принеси мне еще бананов, сеньор, умоляю вас. Ты что, правда веришь в эту чепуху? Это не чепуха, сеньор. Ну, Тогда принеси мне еще виски с минеральной. Если вы мне приказываете. Я тебя прошу. Если вы просите, это приказание. Ну так принеси. Марио принес виски со льдом и холодной шипучей минеральной воды, и Томас Хадсон взял все это и сказал: "Но ну, следи, как я буду умирать". Но тревожное выражение над тёмном лице юноши отбило у Томоса Хатсона охоту его дразнить, и он сказал: "Да что ты? Я же знаю, что мне от этого ничего не будет. Сеньор знает, что делает, но мой долг был протестовать". "Ну вот и хорошо. Ты протестовал. Что, Педро пришел уже?" "Нет, сеньор. Как только придет, скажи ему, чтобы он приготовил кадиллак, и мы сейчас же поедем в город". Ну, Теперь иди, прими ванну, сказал себе Томас Хатсон. Потом оденешься, как полагается для Гаваны. потом поедешь в город повидать полковника. От чего ж тебе плохо? Какие еще у тебя огорчения? «Огорчение у меня довольно, подумал он. В изобилии, земля изобилия, море изобилия, воздух изобилия. Он сидел в плетеном кресле, поставив ноги на подножку которая выдвигалась из-под сиденья и разглядывал картины на стенах своей спальни. В изголовье кровати, дреной кровати с плохоньким матрацем, купленной из экономии по дешевке, так как он все равно здесь не спал, разве что только в случаях ссор висел гитарист Хуана Гриса. Тоска, воплощенная в человеке, подумал он. Люди не знали, что от этого умирают. На противоположной стене над книжным шкафом висел монумент ин арбе пауля клие томас хатсон не любил эту картину так как любил гитариста но ему нравилось на нее смотреть и он вспомнил какой неприличной она ему казалась когда он только что купил ее в берлине краски были такие же непристойные как на таблицах в медицинских книгах отца где были показаны разные виды шантров и других венерических язв И как пугалась этой картины его жена, пока не научилась понимать ее странный колорит, как данность и рассматривать ее только как произведение искусства. Сейчас он знал о ней не больше, чем когда в первый раз увидел ее в галерее Флейгмахта, в доме у реки в ту чудесную холодную осень в Берлине, когда они были так счастливы. Но это была хорошая картина, и он любил смотреть на нее. На другом шкафом висела одна из массоновских рощ. Это была Вий Даврей, и Томас Хадсон любил ее так же, как он любил гитариста. Самое замечательное в картинах было то, что их можно было любить без страданий, и самые лучшие были великой радостью, потому что в них осуществилось то, чего ты сам всегда старался достичь. Но раз это сделано, все равно хорошо хотя и сделано оно не тобой. Бой вошел в комнату и прыгнул ему на колени. Он великолепно прыгал и мог без всяких видимых усилий вскочить на самый верх высокого шифоньера в большой спальне. Сейчас, прыгнув невысоко и очень аккуратно, он разлёгся на коленях у Томаса Хатсона и стал любовно месить их передними лапами. Я смотрю на картины, Бой. Тебе лучше бы жилось, если бы ты любил картины хотя, может быть, он столько же получает удовольствие от прыжков и ночной охоты, как я от картин, подумал Томас Хатсон. Жаль, конечно, что он не умеет их видеть. Впрочем, кто знает? У него мог бы оказаться ужасный вкус в живописи. Интересно, Бой, какие бы тебе картины нравились? Наверное, тот голландский период, когда писали такие чудесные натюрморты с рыбами, устрицами, и дичью, но ну полегче. Сейчас день, а не ночь. А днем не полагается нежничать. Но Бойс продолжал нежничать, и Томас Хатсон повалил его на бок, чтобы успокоить. Надо же бой все таки соблюдать приличие, сказал он. Я вот в угоду тебе даже не пошел поздороваться с остальными котами. Бойс был счастлив, и Томас Хатсон, положив руку ему на горло, чувствовал под пальцами его мурлыканье. Надо мне вымотаться бой. Ты полжизни проводишь за этим занятием, но ты это делаешь собственным языком. И в это время ты на меня ноль внимания. Пока ты моешься, ты точно деловой человек в своей конторе. Это мол дело, это нельзя прерывать. Ну а со мной иначе. Вот мне сейчас надо выкупаться, а я вместо того сижу и напиваюсь с утра, как какой-нибудь паршивый пьянчушка. Вот в чем разница между нами. Зато ты и не можешь простоять 18 часов за штурвалом. А я могу. 12 в любое время, 18, если потребуется, а в этот раз 19. Но я не умею прыгать. И охотиться по ночам, как ты. Хотя иногда ночью случалось и нам лихо поохотиться. Но у тебя твой радар в усах, а у голуби, наверное, в этих наростах над клювом. Во всяком случае, у всех почтовых голубей есть такие наросты. Как там у тебя ультракороткие частоты, а, бой? Бой слежал тяжелый, плотный, длинный, беззвучно мурлыкающий и очень счастливый. Что говорит твой локатор, бой? Какова у тебя ширина импульса? Какова у тебя частота повторения импульса? Знаешь, в меня ведь встроен магнетрон, только ты никому не говори. Но в дальнейшем, при более высокой разрешимости, достигнутой с помощью УВЧ, вражеских шлюх можно будет обнаруживать на более далеком расстоянии. Это все микроволновый бой и ты сейчас их мурлыкаешь. Так вот, значит, как ты выполняешь свое решение не думать больше о море, пока не придет пора идти в новый рейс. Не море ты хотел забыть. Ты сам знаешь, что любишь море и нигде в другом месте не хотел бы жить. Выйди на балкон, посмотри на него. Оно не жестокое, не бессердечное, ничего из этого вздора. Просто вон оно там, и ветер движет им и течение движет им, и они борются на его поверхности, но там, в глубинах, все это ничего не значит. Будь благодарен за то, что снова поплывешь по нему, и скажи ему спасибо за то, что оно твой дом. Оно твой дом. И не болтай, и не думай о нем всякой чепухи. Не море твоя беда. Вот ты как будто уже начал кое-что соображать, сказал он себе. Хотя на суше этого по тебе не видно. Ладно, сказал он себе. В море приходится столько соображать, что на суше уже не хочется. Берег, конечно, приятное место, подумал он. Вот сегодня посмотрим, до какой степени оно может быть приятным после того, как я повидаюсь с этим чертовым полковником. Я, конечно, всегда рад повидать его, потому что это укрепляет мое моральное состояние. Но не будем входить в это, подумал он. Не будем портить этим такой приятный день. Я пойду повидаться с ним, но я не буду, так сказать, входить в полковника. В него уже много вошло такого, что никогда не выйдет обратно, и уже многое из него вышло, чего обратно уже не загонишь. Так что нет, не нужно тебе входить в полковника. Я и не буду. Только пойду повидаю его и сдам свой рапорт. Он допил виски, снял кота с колен, встал, еще посмотрел на все три картины, потом пошел в ванную и принял душ. Нагреватель был включен только после того, как утром пришли слуги, так что горячей воды было еще немного. Но Томас Хатсон хорошенечко намылился, вымыл голову и под конец ополоснулся холодной водой. Потом он надел белую фланелевую рубашку, темный галстук, фланелевые брюки, шерстяные носки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 такой, чтобы спереди застегивался, из вещей мистера Тома, и вели смести этот мусор со ступенек.